«О дивный новый день!» К Страннику снился прекрасный сон. В нем он лежал на берегу моря. теплое солнце слегка припекало. Тело обдувал легкий соленый бриз. Шум прибоя смешивался с навязчивым криком чаек в вышине. Песок был мягким и убаюкивающим. Тишина и покой. Больше не было странных и пугающих видений, про заброшенную военную базу посреди аномалии. Не было из зеркал, кофлера, психбольницы. Только тишина и покой. Неподалеку раздался заливистый детский смех. Ему вторил приятный женский, словно материнский голос. Парень открыл глаза. Солнечный свет тут же залил с собой все вокруг. Резкий, словно пульсирующий, он был все же приятен. Странник поднялся на ноги и осмотрелся. Песчаный пляж простирался по обе стороны вплоть до горизонта. На много километров вокруг ни одной живой души. Откуда же он слышал детский смех? Песок был невероятно белым. Прибой накатывал волна за волной. Странник опустил взгляд на свои ноги. Он стоял по щиколотку в воде, зарывшись пальцами в песок. Вдохнув всей грудью соленый морской воздух, парень отошел от воды. Снова послышался детский смех. Странник обернулся и увидел недалеко на берегу раскидистое дерево. Его крупные густые ветви нависали, создавая спасительную тень в этот жаркий день. Под деревом расположились трое. Странник смог разглядеть лишь их силуэты. Одним из них точно был ребенок. Второй принадлежал женщине. Возможно, семья приехала отдохнуть в это уединенное место. Но парень мог поклясться, что минуту назад их тут не было. Странник наблюдал за ними. Похоже, что женщина играла с ребенком. «Мать? Мама? Матерь?» Эти слова вертелись в голове у парня. Он смотрел на них, и картина казалась ему смутно знакомой. Наконец, странник решил подойти и поздороваться. Он сделал шаг навстречу семье под деревом и тут же услышал громогласный шум. Он исходил, казалось, отовсюду, и означал лишь одно: Пора проснуться. Странник открыл глаза и, несколько раз моргнув, выключил трезвонящий будильник. Он сел на кровати и осмотрелся. Постепенно осознав, что находится в своей комнате, Сквозь плотно занавешенные окна в комнату проникали тонкие лучики света. Новый прекрасный день. Странник встал, подтянулся и резким рывком отодвинул занавески. В лицо ударил яркий утренний свет. Парень прищурился и улыбнулся. Умывшись и почистив зубы, он принялся рассматривать свое отражение. Из зеркала на него взирал молодой подтянутый парень с приятными чертами лица, и розовым румянцем на щеках. Странник улыбнулся своему отражению. Парень в зеркале ответил той же приятной белоснежной улыбкой. «Добро пожаловать в новый прекрасный день», обратился странник к своему зеркальному собеседнику. Тот поддержал мысль, слово в слово повторив фразу. Выключив воду, парень проследовал на кухню. Еще десять минут, и на столе дожидался наскоро приготовленный завтрак, состоявший из фруктовой каши на молоке, поджаренного сырного тоста и чашечки кофе. Странник достал из ящика ложку и принялся за поедание завтрака. Небольшой старенький телевизор вещал о том, что всю неделю будет наблюдаться солнечная теплая погода без дождей. Дальше шли финансовые сводки, блок рекламы и новости. Из новостей странник узнал, что страны урегулировали свои разногласия. Холодная война закончилась на оптимистичной ноте. Испытания новейшего вооружения, планировавшиеся на этой неделе, будут отменены. Далее директор подчеркнул, что коалиция стран-союзников объединит усилия для развития науки в мирном русле. Закончив завтраком, странник взглянул на настенные часы. Стрелки располагались на половине восьмого. Пора было выдвигаться на работу. Странник одел рюкзак и отправился. Нажав на кнопку вызова, молодой человек услышал, как заработали механизмы лифта. Лифт загудел. Сзади кто-то тихо подошел. Маленькие женские руки закрыли глаза парню. Странник почувствовал приятный аромат, который не спутал бы ни с кем другим. Отгадай, кто? Раздался игривый женский голос. Ммм, Синегори, ты. шутливо произнёс Странник. «Эй!» — шутливое недовольство. Странник нежно накрыл ее руки своими и повернулся. Перед ним стояла его миловидная соседка, девушка, с которой Странник уже полгода состоял в отношениях. «Привет, Нел, улыбнулся парень своей девушке. «Привет, любимый!» Соседка одарила Странника очаровательной улыбкой. И тут же прильнула к нему почти вплотную, обвив руками шею парня. За этим последовал страстный поцелуй. Странника захватили неописуемые чувства. Он почти забыл о лифте и работе. Казалось, будто время остановилось. Момент был прекрасен. Как же ему повезло, что он встретил Нелл. Она практически спасла его от одиночества. До встречи с ней странник и не подозревал, что страдает. Спустя бесконечно прекрасное мгновение Нелли отпрянула от парня и смущенно улыбнулась. «Я соскучилась», — сказала девушка. «Мы же виделись вчера вечером», — с улыбкой ответил странник. «Это было так давно», — снова последовала прекрасная улыбка. «Ну?» В этот момент за спиной странника послышался звук разъезжающихся дверей. Лифт подъехал в самый неподходящий момент. Парень с досадой обернулся. «Мне пора идти». Глубоко вздохнув, произнес он. Затем нежно обнял девушку, она вложила ему в руку свернутый клочок бумаги. «Это тебе!» – заговорчески прошептала она. «Открой, когда я уйду!» «Теперь ступай!» С этими словами она втолкнула парня в закрывающиеся двери лифта и помахала ему на прощание. Странник едва удержал равновесие. Он нажал на кнопку первого этажа. Лифт начал свой спуск. Странник посмотрел на клочок бумаги у себя в руке. Медленно развернув его, парень прочитал надпись красными чернилами. «Сегодня в семь вечера мы с тобой встречаемся здесь». Под надписью был расположен небольшой неровный рисунок. Подпись под ними гласила «Крыша». Что-то всколыхнуло в сознании странника. Нечто неуловимо знакомое, словно какой то дежавю. Где он мог видеть подобное? Ерунда. Странник встряхнул головой. Он мечтательно улыбнулся и поднес к лицу записку от возлюбленной. Бумага источала тонкий аромат васильков и ромашек. Запах любимых полевых цветов. А когда он бывал в поле? Видимо, когда-то очень давно. Лифт остановился. И двери разъехались в сторону, давая пассажиру выйти. Странник быстро убрал записку во внутренний карман куртки. Затем покинул лифт. Выйдя из подъезда, парень глубоко вдохнул свежий воздух и направился на автобусную остановку прямиком через парк. Здесь в это время было немноголюдно. Несколько бегунов наматывали круги по территории парка. Двое собачников выгуливали своих мохнатых друзей человека. Посреди парка росло огромное старое дерево. своими раскидистыми ветвями оно создавало вокруг себя большую тень. Дойдя до него, парень остановился и уставился на дерево. Он вспомнил свой утренний сон. В нем было похожее дерево. Странник никогда не был силен в разновидностях деревьев, но это величественное растение вызвало у него необъяснимый трепет. Оно было шириной в несколько людей — и невероятно старым, повидавшим на своем веку много всего. «Майкл!» — раздался за спиной странника знакомый дребезжащий голос. Парень тут же узнал его. Голос принадлежал его соседу, чудаковатому старичку по фамилии Кофлер. Только странник не понял, к кому обращается сосед. Его точно звали не Майкл. «Майкл!» «Второе дежавю за утро!» «Так он точно опоздает на работу!» Но игнорировать старика не надо, тот был достаточно безобиден и дружелюбен. Натянув доброжелательную улыбку, молодой человек обернулся к Куфлеру. Тот бодрой походкой ковылял в сторону странника. Впереди на поводке бежала небольшая собачонка породы шпиц. «Здрав будь, соседушка!» Слегка запыхавшись, приветствовал странника старичок, подойдя ближе. «Привет, Йозеф!» Добродушно ответил парень и пожал протянутую руку. Рукопожатие старичка оказалось сильнее, чем можно было ожидать. «Как дела, сосед? Не правда ли, прекрасное утро?» «Не могу с вами не согласиться», — заметил Кофлер. «Знаете, вчера приходил сантехник по поводу той проблемы, ну, трубы, которые скрипели постоянно». «Так, и что?» Странник знал, что этот рассказ затянется надолго. А «Работа не ждет». Но старика надо было уважить. Он был одинок. Родни у него не было, насколько знал странник. «Ну, так он все починил. Я теперь спать нормально могу по ночам. Никакого скрежета и шума. И позволь себе заметить без моего участия». Торжественно произнес Кофлер и поднял указательный палец. «Слава богу, я нашел свой дневник с номерами телефонов. А еще парад среду намечается». «Какой парад?» «Ну, так по телевизору сказали, ян Кофлер замолчал и принялся потирать свою козлиную бородку, словно пытаясь вспомнить. «В честь налаживания дружественных отношений между странами и завершения холодной войны, а еще...» «К сожалению, надо бежать», — взглянув на часы, сказал странник. «Работа, извините». «О, не извиняйтесь», — махнул рукой старичок. «Знаете, Майкл, в свое время я тоже много...» «Как вы меня назвали?» — удивился странник. Второй раз это уже не совпадение. Вероятно, что Кофлер с возрастом все больше скатывался в склероз и маразм. Но это имя... Что-то опять кольнуло Странника. Он встряхнул головой. — Что-то не так, друг мой? — забеспокоился старичок. — Нет, вовсе нет. Странник замолчал. — Просто имя. Странник взглянул на Кофлера. Тот, понимающий взирал на собеседника. — Ну, ладно, мне пора. Вновь заговорил странник и, пожав руку соседа, быстро удалился в сторону остановки. По пути он один раз обернулся. Куфлер улыбался, махал страннику на прощание рукой. Парень отвернулся и продолжил свой путь. В автобусе в этот раз было немноголюдно. Хотя, как правило, в это время все спешили попасть на работу. Обычно автобус до отказа был забит людьми, и можно было почувствовать себя рыбой в банке. Но только не сегодня. Странник снял рюкзак и устроился на одно из свободных мест у окна. Он любил по пути на работу разглядывать мерно проплывающие пейзажи за окном. Вот и в этот раз он наблюдал за течением жизни снаружи. Прохожие куда-то спешили, суетились. Прямо как муравьишки. Парень ощущал этот город как единый живой организм. Все жители этого организма подчинены единой цели. Он тоже был частью этого организма, как и все они за окном или внутри автобуса. Сбалансированная система. И, странно, но ему это нравилось. Он каждый день растворялся без остатка в этой рутине и суете. Ахм, «Можно ваш билет?» — раздался голос, который вывел странника из раздумий. Он посмотрел на фигуру, нависшую над ним. Миловидная рыжеволосая девушка в униформе кондуктора улыбалась, глядя на парня. «Опять замечтались?» «Да, прошу прощения», — извиняющимся тоном произнес парень. Он быстро залез во внутренний карман куртки и, достав заветный листочек, вручил его девушке. Та взяла дар и принялась рассматривать его. «Извините», — снова обратилась она к парню, — «это не билет». «Что?» Но вопрос уже опередил осознание того, что вместо билета странник отдал кондукторше записку Нелли. Щеки парня полыхнули. Он тут же забрал назад записку и принялся рыться в другом кармане. Нащупав, наконец, желаемый билет, странник протянул девушке золотистый прямоугольный листочек. Та с улыбкой принялась изучать билет. — Все в порядке! — продолжая улыбаться, произнесла кондуктор. — Хотя, знаете, я не против того, что было написано в записке. После этих ее слов седовласая старушка, выседавшая на сиденье, впереди, обернулась и осуждающе посмотрела на собеседников. «Какая неловкая ситуация!» Странник покраснел, как рак. «Нет, вы не то подумали!» принялся оправдываться парень. «Я не... у меня уже есть... то есть я хотел сказать, что вы меня неправильно поняли!» С каждым новым словом страннику становилось все более стыдно и неуютно. «Да расслабьтесь!» Махнула девушка рукой. Я пошутила. Ах, выдохнул странник и глупо улыбнулся. Спасибо. Может быть, в другой раз. Кондуктор продвинулся вперед навстречу седовласой бабушке и попросила у нее билет. Та все так же неодобрительно взирала на девушку. Странник отвернулся и погрузился в свои мысли. Не заметив, как задремал, он чуть было не проехал свою остановку, но вовремя проснулся и успел выскочить из автобуса. Протерев глаза и потянувшись, парень двинулся по направлению к бизнес-центру Эннолла. Пересекая большую и ухоженную площадь перед зданием бизнес-центра, через которую вела асфальтированная дорожка, странник осознал, что вокруг нет ни одной души. Он замер, как вкопанный, и осмотрелся. Действительно, никого. Ни людей, ни машин, ни животных. Даже звуки все разом стихли, а небо заволокли густые тучи. Резко похолодало. Накрапывал мелкий дождь. Поднялся невесть откуда взявшийся туман. Странник бегом направился к лоне. Впереди, на широкой мраморной лестнице, ведущей ко входу в здание, странник разглядел щуплую фигуру в белом. Подбежав ближе, парень понял, что этот некто одет в истлевшие лохмотья, Незнакомца пошатывало на ветру. Когда странник приблизился, незнакомец обернулся, и парень увидел перед собой кофлера. Вид у того был невероятно болезненный. Огромные мешки под глазами, серый цвет осунувшегося лица, красные глаза. Словно человек уже очень давно нормально не высыпался. Старик смотрел на странника, не моргая. Его безжизненный рыбий взгляд не выражал ни одной эмоции. Кофлер, едва отдышавшись, обратился странник к соседу. «Что вы здесь делаете? Что вообще происходит?» Кофлер не ответил. Он медленно отвернулся от странника. В этот момент мир заполнила яркая вспышка света. Когда свет рассеялся, парень увидел, что рядом со стариком появилась доска для записей наподобие школьной. Старик что-то усердно писал на ней мелом. Странник медленно приблизился к старику. Тот не обращал на него никакого внимания, продолжая делать записи на доске. Странник увидел, что большую часть доски занимают различные математические формулы и расчеты. — Энола, постоянная величина! — услышал парень тихий голос Кофлера. Он повторял себе под нос одну и ту же фразу. — Йозен, как вы тут оказались? Где все люди? Постарался привлечь к себе внимание Странник. Реакции не последовало. Странник продолжал выводить на доске формулы, бубня себе под нос. Тогда Странник подошел к Кофлеру и, положив ему руку на плечо, попытался развернуть того лицом к себе. «Да что с вами? Очнитесь! Не отвлекайте меня, Майкл! Я занят важным исследованием!» С этими словами старик резким движением смахнул руку парня. Да так, что тут чуть было не потерял равновесие. Кофлер был сильнее, чем казался. Он снова отвернулся к доске и продолжил свое занятие. Снова это имя — Майкл. Оно казалось страннику все более знакомым. Парень был сбит с толку. Все так резко поменялось. Только что его ждал прекрасный день, и вот теперь это. «Ну уж нет», — настаивал странник. «Объясните, что происходит? Почему вы называете меня Майклом?» Он снова подошел к соседу в надежде его растормошить, но тот сам обернулся к парню. «А ты еще не вспомнил?» — искренне удивился старик. Его скрипучий голос стал физически неприятен страннику. «Что я должен был вспомнить?» Напряжение в голосе росло. «Кто ты и откуда?» Кофлер сверлил странника своим будто неживым взглядом. «Ну ничего, скоро вспомнишь, и все свершится!» «Что должно свершиться?» Страннику начало казаться, что он ведет беседу с шизофреником. «Матерь проснется, и мы, наконец, родимся!» С этими словами Кофлер отвернулся к доске. Мел вновь заскрипел по ее поверхности. Раздались первые раскаты грома. За ним последовали яркие вспышки грозы. На землю обрушился ливень. Уравнение на доске начало смывать дождевыми потоками. В самом низу доски странник успел прочитать фразу «Мы не здесь, мы все переменные». После этого странник почувствовал, как его отрывает от земли и уносит высоко в небеса. Его уносило все дальше и дальше от Энолы, Кофлера, главной площади и города куда-то далеко. Неприятное, мрачное место. Место, где рушатся все надежды и мечты. Вспышка. странник очнулся и осознал, что лежит привязанный к кровати. Он снова находился здесь. В доме боли и отчаяния. В психбольнице. Проснись. Добро пожаловать в реальность.